Хотя ты никогда ни устно, ни письменно не отвечал на мое предыдущее письмо, но, вероятно, все-таки не забыл его содержание и того, как я старался выяснить в нем этико-эстетическое значение брака. Именно этическое начало и делает брак эстетическим выражением любви. Ты, конечно, согласишься с тем, что если я мало-мальски сумел выяснить этот вопрос тебе, то сумею в случае надобности выяснить его и нашему герою, Он, как сказано, обратится к эстетику, но уйдет от него скорее с отрицательными, нежели с положительными познаниями, то есть не узнает, что ему нужно делать, а узнает только, чего делать не нужно. И недолго захочет он быть свидетелем вероломства обольстителя, прислушиваться к его сладкольстивым речам, но скоро научится презирать его искусство, увидит этого лжеца насквозь, Поймет, что он только притворяется любящим и вечно подкрашивает свои чувства, которые, может быть, и были бы правдой, если бы он действительно принадлежал всем сердцем одной избранницы. Поймет, что он лжец вдвойне, так как обманывает и свою жертву, и ту, которой по праву должна бы принадлежать его любовь. Да, герой наш научится презирать этого лжеца, воображающего, что только он один умеет наслаждаться любовью что только в его наслаждении есть красота. Научится презирать этого дерзкого насмешника, желающего превратить любовь в легкую и веселую забаву. На минуту его насмешки, может быть, и оледенят кровь в жилах нашего героя, но скоро струя истинного чувства вновь заставит забиться его сердце, и он осознает, что это чувство – жизненное начало его души, главная артерия его организма что тот, кто перерезал ее у себя, мертв и без погребения, и не воскреснет. Наш герой позволит себе увлечься учением скептицизма лишь на весьма короткое время и недолго будет убаюкивать себя рассуждениями вроде того, что все на свете суета, что время все изменяет, что не на чем остановиться в жизни и что поэтому нечего и утруждать себя. Нечего стараться составить себе определенный план жизни или намечать определенную цель и так далее. Отрицательные стороны его природы, лень и трусость, правда, охотно отзовутся на эти рассуждения и вполне будут готовы укрыться под удобным и таким привлекательным на людской взгляд плащом скептицизма. Но вдумавшись в эти рассуждения поглубже, он увидит, что ими прикрывается сладострастный лицемер и научится презирать их. Он поймет, что смотреть на любовь, как на какое-то загадочное и непроизвольное чувство, оправдывать себя словами «я не виноват, что разлюбил чувство не во власти человека», значит оскорблять любовь и прекрасное. Такое же оскорбление и поругание увидит он в желании эстетика любить не всей душой, но только частицы ее, считая любовь только моментом и в то же время овладевать всем существом другого. То же оскорбление увидит он и в желании изображать из себя притом какое-то загадочное существо, облекать себя какой-то таинственностью. Он увидит те же оскорбления и поругания в желании эстетика обладать сотней рук, чтобы иметь возможность прижимать к своей груди сотни возлюбленных разом. У человека лишь одна грудь, и он должен желать прижать к ней лишь одну избранницу. Он увидит оскорбление и поругание в той легкости и случайности, с какой связывает эстетик свою жизнь с жизнью женщины, в его взгляде на эту связь, как на нечто временное и условное, которое в случае нужды всегда можно изменить или прямо уничтожить. Он считает невозможным, чтобы существо, любимое им, могло измениться иначе, как к лучшему, и верит, что сила любви может исправить даже изменения к худшему. Он сознает, что дань, платимая любви, подобна священному налогу древних, вносившемуся особой монетой. Все богатства мира не в состоянии заменить самой малые дани, если будут представлены в монете с фальшивой чеканкой. И вот герой наш выходит на верную дорогу. Он перестал разделять веру закоснелых эстетиков в непроизвольность и загадочность чувства любви слишком будто бы нежного и эфирного для того, чтобы на него можно было наложить цепи долга. Он удовлетворяется объяснением этика, говорящего ему, что долг каждого человека – сделаться семьянином, и верно понимает это объяснение, понимает, что человек грешит лишь в тех случаях, если произвольно уклоняется от этого долга, так как уклоняется тогда от выполнения общечеловеческой задачи или назначения. Далее этого Этик не может уже вести нашего героя. Указать последнему, на ком ему следует жениться, он не в состоянии. Для этого нужно более подробное знакомство с личностью героя. Да и в случае такого знакомства Этик все-таки не рискнул бы оказать давление на выбор другого человека. Этим он нарушил бы свою теорию о свободе выбора. Когда же герой наш сделает свой выбор сам, этическое отношение к любви санкционирует последний и возвысит самую любовь. Этическое же отношение к любви окажет нашему герою известное содействие и при самом выборе, поможет ему избавиться от слепой веры в судьбу или случай. Между тем чисто эстетическое отношение к любви не только содействует, но прямо затрудняет выбор, так как эстетический выбор, в сущности, не выбор, а бесконечное выбирание. Да, человека с такими превосходными принципами можно смело пустить вперед одного, говоришь ты, от него позволить позволительно ожидать всего великого. Я согласен с тобой и надеюсь, что его принципы выдержат твое глумление. И все же нам с ним остается миновать еще один подводный камень, прежде чем он достигнет верной пристани. Видишь ли, Герой наш узнал от человека, мнение которого ставит очень высоко, что, готовясь соединиться брачными узами на всю жизнь, надо быть чрезвычайно осторожным в выборе, найти необыкновенную девушку, так как ее необыкновенные качества именно и послужат надежным ручательством за ее будущее. Не начинаешь ли ты снова надеяться на нашего героя? Я, по крайней мере, начинаю снова опасаться за него. Разберем же этот вопрос по существу. Ты вот говоришь, что в безмолвной чаще леса обитает нимфа, чудное существо, девушка. Хорошо. Пусть же она появится в Копенгагене или в Нюрнберге. Подобно Каспару Гаузеру. Дело ведь не в месте действия, а в самом действии, то есть в ее появлении перед очами героя. Вот это так подруга жизни, скажет он. Предоставляю тебе затем дополнить остальное. Ты ведь отлично сумел бы написать роман под заглавием «Нимфа, необыкновенное существо, чудная лесная дева» в Пандаун к известному роману «Урна уединенной долины». Итак, положим, что она появилась, и наш герой оказался тем счастливцем, которому она дарит свою любовь. Согласится ли нам на это? С моей стороны, препятствий, пожалуй, нет, я ведь женат. Но ты как раз оскорбишься, что тебе предпочли такого обычного человека. Прими, однако, участие в моем клиенте. Согласись, что лишь таким путем он может еще оправдать твои надежды, стать героем, и потому не мешая его счастью. Посмотри же теперь, насколько будут прекрасны его любовь и брак. Обоснованием как его любви, так и брака служит ведь то обстоятельство, что его возлюбленная единственная в своем роде девушка во вселенной. Вся суть, следовательно, в ее исключительности, сулящей ему, как он воображает, необыкновенное счастье. И в этом-то воображении его, собственно говоря, и заключается самое счастье. Не раздумает ли он поэтому жениться на ней? В самом деле, дать подобной любви такое обыденное, вульгарное выражение, как брак, не унизительно ли? Более того, не дерзко ли вообще требовать от двух таких необыкновенных влюбленных банального вступления в брак, Как будто они только на то и годятся, чтобы увеличить собою огромное число супружеских пар, или чтобы о них можно было сказать, как и о всякой другой чете, «они женаты». Ты найдешь, пожалуй, подобные размышления вполне основательными, и со своей стороны присоединишь разве возражение вроде того, что не следовало бы вообще такой необыкновенной девушке доставаться такой бездарной посредственности, как наш герой, что, будь он напротив, таким же необыкновенным субъектом, как она, или таким, как ты. Все пошло бы как следует, и нельзя было бы даже представить себе более совершенных любовных отношений. Оказывается, таким образом, что герой наш опять в критическом положении. Все единогласно говорят, что его возлюбленная необыкновенная девушка. «Я сам, женатый человек, скажу слова Донны Клары. Молва ничего на этот раз не преувеличила, и прелестная прециоза — создания. Не мудрено в таком случае увлечься призрачной прелестью необыкновенных отношений к такой необыкновенной девушке и упустить из виду общечеловеческую задачу. А между тем, герой наш ведь уже узнал от этика, что брак не только не лишает жизнь красоты, но, напротив, придает ей высшую красоту. В самом деле, разве брак отнимает что-либо у него, уменьшает красоту или уничтожает какое-либо из исключительных достоинств ее? Ничуть. Брак только учит его смотреть на все это как на случайные и несущественные обстоятельства, пока он не вступит в самый брак, пока не обратит все эти исключительные достоинства в средства достижения или осуществления общечеловеческой задачи. Этическое воззрение на любовь и брак учит его, что лишь брачные отношения являются абсолютным выражением любви что лишь благодаря им любовь ведет человека к осуществлению общечеловеческой задачи. Брак, правда, лишает его суетного удовольствия сознавать себя необыкновенным человеком, но зато доставляет ему действительную радость — быть обыкновенным человеком, олицетворять собою общечеловеческое. Брак восстанавливает в его глазах гармонию всего существующего, учит его быть довольным жизнью, радоваться ей тогда как противоположное отношение к любви и желание быть необыкновенным человеком, то есть исключением, приводит только к неминуемому столкновению с жизнью. Основывая свое счастье на необыкновенном, он поневоле стал бы смотреть на свою обыденную жизнь как на мучение. Кроме того, будь даже такое счастье действительным, а не воображаемым, и тогда его следовало бы назвать скорее несчастьем, так как оно ставит человека в исключительное перед другими людьми положение, благодаря чему, если его жизнь и приобретает красоту случайную, то утрачивает зато красоту истинную. Наш герой поймет все это и вновь осознает истину слов этика. Долг каждого человека – жениться. Осознает и то, что брак придает жизни высшую истинную красоту и значение. Пусть в таком случае ему достанется в супруге чудо создания, он не будет уже основывать своего счастья на исключительности ее натуры, хотя и от души будет радоваться ее красоте, прелести, богатству ее чувств и ума. «В главном, — скажет он себе, — мое положение не отличается от положения всякого другого человека. Вся суть ведь в самом браке, который один является абсолютным выражением любви» или пусть ему достанется девушка, менее богато одаренная природой, он все-таки будет радоваться своему счастью. Хотя она и уступает другим женщинам во многом, скажет он, я все-таки счастлив, так как вся суть в самом браке. Он не будет уже так пристрастен ко всему исключительному, ко всему необыкновенному, и поймет, что как не существует абстрактного призвания для всех людей, а у каждого есть свое, Так не существует и абстрактного брака. Этик поэтому может сказать ему, что он должен жениться, но не может сказать, на ком именно. Этическое отношение к любви поможет следовать на нашему герою уяснить общечеловеческое значение упомянутых исключительных достоинств невесты. И он сам уже займется уяснением себе различных оттенков и особенностей в исполнении общечеловеческого долга. Этическое воззрение на любовь имеет таким образом много преимуществ перед всяким эстетическим. Оно обращает внимание человека на общее, а не на случайное. Оно показывает не то, каким образом может быть счастлива отдельная чита людей необыкновенных, но каким образом может достигнуть счастье каждая супружеская чита. Оно рассматривает брак как нечто, имеющее абсолютное значение в жизни. Оно не принимает упомянутых исключительных свойств или достоинств героя и героини за гарантию счастья, но относится к ним как к задачам или долговым обязательствам человека. Словом, оно смотрит на любовь с точки зрения истинной красоты и свободы. Так вот, герой наш живет своим трудом, в котором видит к тому же свое призвание, так что работает весело и охотно и вполне довольствуется своим положением среди других людей. Делая свое дело, он совершает то, что вообще только мог бы пожелать совершать на этом свете. Кроме того, он женат, доволен своим семейным очагом, и время идет для него незаметно и весело. Ему даже непонятно, что время может быть для человека бременем или врагом его счастья. Напротив, Время кажется ему истинной благодатью, и в этом отношении он считает себя в большом долгу у своей подруги жизни. Кстати, я, кажется, забыл сказать, что не он был тем счастливцем, которому досталась лесная нимфа. Ему пришлось удовольствоваться более обыкновенной девушкой, то есть такой, какая была ему под пару. Тем не менее, он очень счастлив. Он сам сознается мне в этом и думает, что так оно, пожалуй, и лучше. Как знать, может быть, та задача оказалась бы ему не по силам. Так легко ведь испортить всякое совершенство. Теперь зато он полон мужества, доверия к жизни, надежды и даже энтузиазма. Он с восторгом говорит, что вся суть в браке, что в брачных отношениях скрыта сила, которая может подвигнуть девушку на все великое и прекрасное и жена его при всей своей скромности, того же мнения. Да, юный друг мой, на свете творится много удивительного. Я, например, и верить не хотел, что существует на свете такая чудо-девушка, о которой говорил ты. Теперь же почти стыжусь своего неверия. Ведь это та самая обыкновенная девушка со своей великой верой в свою миссию и есть то чудо-создание, Ее вера дороже золота и всех сокровищ мира. В одном отношении я, однако, остаюсь при своем неверии. Такого чудо-создания не найдется в уединенной чаще леса. Ну что же, разве ты откажешь теперь моему герою в вправе зваться героем? Разве мужество, с которым он не боится верить в возможность превратить самую обыкновенную девушку в чудо-создание, не дает ему этого права? Особенно благодарен герой мой, своей жене за то, что время получило для него теперь такое прекрасное значение, так как приписывает это до известной степени именно браку, в чем согласен с ним как женатый человек и я. Достанься же ему та прекрасная лесная нимфа, и не женись он! Ему пришлось бы опасаться, что их любовь вспыхивала бы лишь время от времени, озаряя своим чудным блеском отдельные мгновения и оставляя между ними тусклые промежутки. Они, может быть, чувствовали бы желание видеть друг друга лишь тогда, когда их свидание обещало быть полным особого значения. Случи же им хоть раз потерпеть в этом смысле неудачу, ему пришлось бы бояться, что их отношения грозят обратиться в ничто. Скромный же брак, вменяя мужу с женой в обязанность видеть друг друга ежедневно и в богатстве и в бедности, придает их отношениям ту простоту и законченность, в которых и заключается, по мнению нашего героя, особая прелесть брака. Прозаические брачные отношения скрывают в себе столько поэзии, что не только освещают и согревают собою отдельные моменты жизни, но и всю жизнь наполняют гармонией даже самые бедные содержанием минуты жизни. Я, со своей стороны, вполне разделяю мнение моего героя относительно того, что брак имеет преимущество не только перед одинокой жизнью, но и перед всякой чисто эротической связью. Преимущество брака перед последней только что доказано моим новым другом. О первом же я скажу несколько слов сам. Каким бы светлым умом ни обладал человек, как бы ни был он трудолюбив, предан идее, и для него выдаются в жизни минуты, когда время кажется ему чересчур длинным. Ты вообще постоянно насмехаешься над слабой половиной рода человеческого? И я уже не раз просил тебя прекратить эти насмешки. Теперь же прибавлю. Недаром говорится, «Мудрец, поучись мудрости у муравья». Каким бы несовершенным существом ты ни считал молодую девушку, поучись у нее искусству заставлять время лететь стрелою. Она настоящий виртуоз в этом искусстве. Она, может быть, не имеет надлежащего понятия о строгом и последовательном труде, какое имеет мужчина. Но она никогда не бывает праздной, а всегда занятой, и время никогда не кажется ей длинным. Я говорю это по опыту. Бывает иногда, теперь все реже и реже, потому что я стараюсь противодействовать такому настроению и желанию выполнить долг семейнина быть по возможности человеком одного возраста со своей женой, что на меня находят минуты какого-то меланхолического самосозерцания. В такие минуты я смотрю на свой труд с вялым равнодушием. Мне не хочется ни продолжать работу, ни отдохнуть, ни развлечься. Меланхолия угнетает мою душу. Я становлюсь точно двумя десятками лет старше, становлюсь точно чужим самому себе и своей семье. Я по-прежнему сознаю, что моя семейная жизнь прекрасна, но смотрю на нее как будто иными глазами, чем обыкновенно. Мне чудится, что я какой-то старик, что моя жена — младшая сестра, ведущая счастливую семейную жизнь, и что я сижу у нее в гостях. В такие минуты я близок к тому, чтобы начать тяготиться временем. Будь моя жена мужчиной, с ней легко могло бы случиться то же, что и со мной и мы оба замерли бы в этом настроении. Но она женщина и умеет ладить со временем. Чем объяснить это умение? Особым ли совершенством женского существа или несовершенством, тем ли, что женщина вообще более земное существо, чем мужчина, или тем, что она, напротив, находится в большей гармонии с вечностью? Отвечай, ты ведь философ. Так вот, стоит мне в такую минуту взглянуть на свою жену, и мои глаза уже не отрываются от нее. Легкой, юношеской походкой ходит она по всему дому, всегда занятая, всегда находящая себе новую работу. Я мысленно следую за ней всюду, участвую в ее работе и в конце концов вновь обретаю самого себя. Время опять приобретает для меня прежнее значение, минуты опять летят стрелою. Что, собственно, такое делает моя жена, я при всем желании сказать не могу. Хоть убей меня, не могу. Это останется для меня вечной загадкой. Я знаю, что такое значит работать до поздней ночи у письменного стола, устать так, что еле можешь разогнуть спину. Знаю, что значит думать, что значит находиться в состоянии полного умственного изнеможения, что значит лениться. Все это я знаю. Но что значит и в чем состоит искусство быть занятым так, как моя жена? остается для меня загадкой. Она никогда не выглядит усталой, хотя и никогда не остается без дела. Посмотреть со стороны, ее занятие как будто игра, удовольствие для нее или как будто игра все ее занятия. Не думаю, однако, чтобы ее занятия имели что-либо общее с времяпрепровождением праздного холостяка, упражняющегося от нечего делать в различных кунштюках. Кстати, о холостяках. Я предвижу конец твоей юности и скажу, что не мешало бы и тебе подумать о занятиях, которыми бы можно было напомнить праздные дни и часы. Поучиться, например, играть на флейте или заняться изобретением какого-нибудь остроумного прибора для чистки трубок. Не хочется, впрочем, и говорить о таких вещах. Все подобное наводит на меня скуку. Зато мне никогда не скучно говорить о моей жене. Я не могу объяснить, что, собственно, она делает в доме, но она делает все с такой грациозностью и милой непринужденностью и легкостью, с какой птичка поет свою песенку. С последней-то лучше всего, я думаю, и сравнить все ее дела. И все-таки ее умение быть постоянно занятой кажется мне каким-то волшебством. К этой волшебнице я и прибегаю зачастую, как к единственному якорю спасения. Устав работать и соскучившись в своем кабинете, я прокрадываюсь в детскую, сажусь в уголок и начинаю тихомолку наблюдать за моей женой. Я не говорю ни слова из боязни помешать ей. Хотя ее занятие выглядит игрой, она отдается им с таким достоинством и тактом, которые невольно внушают уважение. Вообще жена моя далеко не похожа на волчок, который вечно вертится и жужжит на весь дом, исполняя семейную симфонию как ты характеризуешь некую госпожу Янсен. Да, мой милый мудрец, женщина — природный виртуоз и разрешает проблемы, над которыми сходила с ума добрая сотня философов, самым простым и в то же время да нельзя грациозным образом. Одна из таких проблем относится к зависимости человека от времени. И что же? Женщина справляется со временем, не задумываясь, Я далеко еще не старый семьянин, но мог бы написать об упомянутом искусстве женщины разрешать всевозможные проблемы хоть целую книгу. Ограничусь, впрочем, тем, что расскажу тебе небольшую историку, которая, кажется, мне особенно характерной. Где-то в Голландии жил ученый-ориенталист, человек женатый. Раз как-то он не явился к столу, хотя уже было время обедать, и его звали несколько раз. Жена ждала, ждала, и все напрасно. Она знала, что он дома и что у него никого нет, и потому ничем не могла объяснить себе его отсутствие. Наконец, она не вытерпела и пошла в кабинет сама. Что же она видит? Муж сидит у письменного стола один оденешенник, углубленный в свои вокабулы. Я живо рисую себе эту сцену. Она подходит к нему, наклоняется, кладет свою руку на его плечо, заглядывает в книгу затем переводит свой взор на него и говорит, «Что же ты не идешь обедать, дружок?» Ученый, может быть, и не расслышал хорошенько, что она сказала, но, увидев ее лицо перед собою, торопливо отвечает, «Ах, душа моя, мне не до обеда! Никогда еще не встречал я такого странного слова! А между тем, это моя собственная книга, прекрасное голландское издание!» «Эта проклятая точка над этой гласной изменяет весь смысл и способна свести меня с ума». Жена смотрит на него с полуласковой, полуукоризненной улыбкой, недоумевая, как может какая-нибудь ничтожная точка нарушить домашний порядок, и говорит, «Есть из-за чего волноваться. Дунь на эту точку и дело с концом». И предание утверждает, что дело у этой женщины не расходилось со словом. Она, как сказала, так и сделала. Дунула на точку и... Точка исчезла. Необъяснимая точка оказалась соринкой табаку. Ученый поспешил к столу, радуясь исчезновению точки, а еще более догадливости своей жены. Нужно ли выводить тебе мораль этой истории? Если бы упомянутый ученый не был женат, он бы, пожалуй, не только сошел с ума сам, но свел бы за собой многих других ориенталистов. Я не сомневаюсь, что он поднял бы страшный переполох в литературе. Да, стоит только представить себе, что вышло бы, не будь он женат, и будь он тем эстетиком, который, обладая всеми условиями для наслаждения жизнью, явился бы вдобавок счастливым обладателем любви лесной нимфы, чудо-создания. Он не женился бы, потому что считал бы и свои, и ее чувства слишком аристократическими для такого плебейского установления как брак. Он построил бы для своей возлюбленной целый дворец, обставил бы его со всей утонченностью роскоши, обуславливающей наслаждение, и посещал бы ее лишь в известные дни и часы по ее желанию. Отправляясь на свидание, он из эротического кокетства шел бы по знакомой дорожке пешком, а камердинер ехал бы за ним в коляске, нагруженной драгоценными дарами для красавицы. И вот однажды он наткнулся бы в своих ученых изысканиях на такую точку. Он смотрел бы на нее, смотрел, смотрел, но объяснить себе ее появление не мог. Между тем настала бы минута свидания с возлюбленной, и он бросил бы свою работу в сторону, стараясь отогнать и самую мысль о ней, Как же явиться перед возлюбленной с наморщенным челом, с мыслью о чем-либо ином, кроме ее красоты и их любви? Он облегся бы своей обычной любезностью, был бы даже любезнее и увлекательнее, чем когда-либо, так как в голосе его звучала бы сила скрытой страсти, так как он должен был бы бороться с неприятным воспоминанием и силой вызывать на свое чело сияние радости. Но вот блестит луч рассвета, он целует ее в последний раз, садится в карету, и его мгновенно омрачается. Опять эта точка. Вот он является домой. Ставни в кабинет закрыты, свечи зажжены, и он, как был, даже не раздеваясь, садится к письменному столу и опять смотрит на необъяснимую точку с тем же результатом. Да, у него была бы возлюбленная, которую он любил бы, быть может, даже боготворил бы которую он мог бы посещать в те минуты, когда его душа полна силы и страсти, но у него не было бы жены, которая пришла бы к нему в кабинет и позвала его обедать, у него не было бы супруги, которая уничтожила бы досадную точку одним дуновением своих уст. Вообще женщина обладает природным талантом и удивительным даром объяснять все земные конечные явления и загадки с неподражаемой виртуозностью, Когда был создан мужчина, он очутился господином и царем природы, все неисчислимые богатства и сокровища, которые ждали одного мановения его руки, но он не знал, что делать с ними и на что ему все это. Он видел все земное своим телесным взором, но его духовный взор как бы подымал его над всем этим, и оно исчезало для него. Ему стоило, казалось, сделать один шаг, и он оставил бы все земное далеко позади себя, И вот он стоял посреди ликующей природы, такой растерянный и задумчивый, и, несмотря на всю внушительность своей фигуры, комичный, как не улыбнуться при виде богача, не знающего, что делать со своим богатством. С другой стороны, его положение можно было назвать даже трагическим, так как он не видел из него никакого исхода. Но вот была создана женщина. Она ничуть не затруднилась вопросом «что ей нужно?», И можно было делать. Она сразу знала, за что ей взяться, и без всяких проволочек, подготовок и приготовлений немедленно приступила к делу. Это было первое утешение, неспосланное человеку. Она приблизилась к мужчине. Детски радостная, детски невинная, прелестная и трогательная. Она приблизилась с единственной целью – утешить его, облегчить его душевное томление и тоску, причины которых она не понимала, и уничтожить которые, и не считала себя в силах. Она хотела только помочь ему скоротать тяжелый срок земного испытания. И что же? Ее непритязательное утешение стало для мужчины величайшей радостью в жизни. Ее невинное умение коротать время скрасило ему жизнь. Ее детская игра придала его жизни глубочайший смысл. Женщина понимает все земное, начиная с глубочайших причин, И кончая мелочами, поэтому она так и прелестна. Поэтому-то каждая женщина прелестна, поэтому-то она так очаровательна, как ни один мужчина, так счастлива, как не может и не должен быть ни один мужчина. Поэтому-то она находится в такой гармонии со всем бытием, в какой никогда не находится мужчина. Можно сказать таким образом, что ее жизнь счастливее жизни мужчины. Умение удовлетворяться земным, конечным бытием может сделать человека счастливым, стремление к бесконечному — никогда. Можно сказать также, что она является существом более совершенным, нежели мужчина. Уметь объяснить хоть что-нибудь — все больше, нежели уметь только гоняться за объяснениями. Женщина объясняет и отвечает на все вопросы, касающиеся земного, конечного существования, Мужчина только гоняется за ответами на вопросы о бесконечном. Так оно и должно быть. И у каждого из них есть свои печали и горести. Женщина рождает в болезнях детей, мужчина страдает, рождая идеи. Но женщина не знает страха сомнений и мук отчаяний, выпадающих на долю мужчины. Не потому что совсем чужда идей, а потому что получает их, так сказать, из вторых рук. И вот именно потому, что женщина объясняет таким образом значение всего земного, конечного, она играет в жизни мужчины важнейшую роль, исполненную глубочайшего значения, но не внешнего, а внутреннего, как роль корня, который прячется в тиши и глубине земли. Вот почему я так ненавижу все эти безобразные речи об эмансипации женщины. Боже, избави нас от осуществления этой нелепости. Не могу сказать тебе, с какой болью я останавливаюсь на мысли о возможности ее, не могу высказать, с каким страстным озлоблением, с какой ненавистью отношусь к дерзким ее проповедникам. К величайшему моему утешению, эти умники не мудры, как змеи, но в большинстве случаев круглые дураки, пустая болтовня которых не может принести серьезного вреда. Да, если бы змей мог ввести дочь Евы в новое искушение, мог возбудить в ней желание испробовать вкусный на вид, но отравленный внутри плод, эмансипации? Если бы зараза эта распространилась дальше и коснулась, наконец, моей жены, моей любви, моей радости, моего утешения и прибежища, корня моей жизни, тогда мое мужество было бы сломлено в конец. Свободная сила и страсть души уничтожены, смяты, И мне оставалось бы только воссесть посреди площади и плакать. Плакать без конца, как плакал тот художник, любимое творение которого обезобразили настолько, что он не мог даже вспомнить, что же оно изображало. Но нет, этого не должно, не может быть. Сколько бы ни старались дурно направленные умы и глупые люди, не имеющие никакого представления о том, что значит быть мужчиной, о его преимуществах и недостатках, и никакого понятия о совершенстве кажущейся такой несовершенную женщины. Найдется ли хоть одна женщина, которая была бы настолько ограничена, тщеславна и пуста, чтобы поверить в возможность стать более совершенным существом, если она постарается, возможно, ближе подойти к типу мужчины, исказив свой собственный? Возможно ли, чтобы нашлась такая, которая не поняла бы, Насколько она, напротив, проиграет, если поддастся искушению? Ни один обольститель не подготавливает более глубокого падения женщины, чем эти проповедники эмансипации. Стоит женщине хоть чуть поддаться их убеждениям, и она вполне в их власти, она не может уже быть для мужчины ничем, кроме добычи его страстей, тогда как прежде могла быть для него всем. Эти проповедники и сами не знают, что творят. Не умея быть истинными мужчинами, вместо того, чтобы научиться этому, они стараются испортить и женщин. Оставаясь какими-то полулюдьми сами, они хотят обратить в таких же уродов и женщин.